Глава 5. Убийство. Часть 1. Несмотря на отсутствие зоны с надписью «Хранение продуктов» или чего-то подобного на трёхмерных чертежах, Мария решила искать верху и внизу, пока не найдет то, что ей было нужно. Когда она подумала об этом, она поняла, что нестареющие и бессмертные не нуждались в хранении каких-либо препаратов, однако тот факт, что у них был лечебный комплекс для людей, давал Марии надежду. Армия, которая уничтожала это место, тоже состояла из аристократов, В результате оставалась надежда, что они не удосужились избавиться от человеческих лекарственных препаратов. Учитывая степень разрушения оборудования в медицинском центре, возможность была ничтожной, но Мария не сдавалась. «В этом нет ничего такого», — огрызнулся Джен, тогда как Вейтсман доказывал ей, что это бесполезно. Ни один из них не вызвался пойти с ней, но Мария по-прежнему была полна решимости... Знание того, что чужаки бродят поблизости, заставляло бандита содрогаться еще и по той причине, что Бьерк не так давно отправился обследовать их этаж, но если бы он и был здесь, наверняка его ответ был бы таким же. Выйдя из лифта на третьем этаже, Мария обнаружила, что кладовые занимали весь этаж. Хотя на одном этаже с лечебным центром было помещение по охранению фармацевтики, оно было полностью уничтожено. На этом этаже все двери тоже были расплавлены, и комнаты за ними несли на себе отпечаток тысячелетнего упадка. Все же Мария обошла огромные комнаты от угла до угла. Кто мог сказать, что один флакон жаропонижающего не мог закатиться под одну из этих обгоревших и обвалившихся стен? Вот почему ей нужно было рассмотреть все возможности. Она обыскала несколько комнат и кое-что нашла. В одной из них был контейнер с сильно концентрированным питанием, который не пострадал. Цилиндр, фут диаметром и три фута длиной. Он содержал достаточное количество пищи, чтобы прокормить сотни человек, хотя весил меньше 5 фунтов. Мы просто счастливчики, подумала женщина, и удовлетворение было на ее лице, когда она вошла в следующую комнату, но в ней ее ждало полное разочарование. Когда она дошла до последней комнаты, она была полностью обессиленная, однако взгляд на дверь зажег новый огонь в ее глазах, хоть и немного обгоревшая, дверь все еще была цела. Мы просто счастливчики, подумала она снова. Рядом с дверью был переключатель, чтобы открывать и закрывать ее. «Держитесь все, за ней точно должны быть лекарства». Ее палец надавил на треугольный переключатель. В этот момент переключатель растворился, как краска растворяется в воде. Дыхание перехватило в горле, и ее тело отшатнулось назад, когда выключатель был поглощен серебристым всплеском, который образовал на стене пятно в форме человека, стремительно растущее в толщину. Галядяный сияющий силуэт, выходящий из стены, хотя, если быть точнее, казалось, что он выходит из воды, глаза Марии стали пустыми от страха. Образовался нос, сформировались глаза, прямая трещина стала ртом, а губы приняли форму, когда же лицо окончательно сформировалось «Что? Это же я!» Так как эта фраза была произнесена одновременно, Мария засомневалась, кто из них реален. Наконец, ее точная копия приняла другое выражение, улыбку и довольно зловещую к тому же. «Что? Что ты такое?» Серебряная Мария ответила на ее испуганный вопрос Голосом настоящей Марии она сказала, «Я пришла снаружи. Я не знаю, что ты делаешь здесь, но мне все равно. Я просто займу твое место». Пара блестящих рук легла на плечи женщины. падая вниз, Мария не сказала ни слова, лишь взмахнула правой рукой, пытаясь защититься кинжалом, который она нашла ранее. Не встретив почти никакого сопротивления, кинжал рассек обе серебристой руки чуть выше запястий. Давление с ее плеч исчезло, обе руки упали на пол, где они превратились в блестящую жидкость. Другая Мария корчилась и содрогалась позади, её тело начало расплываться от пальцев вверх, быстро уходя в пол. «Я сделала это!» — закричала Мария от восторга и с этим криком бросилась к двери. Переключитель был в том же месте, что и раньше. Больше не было необходимости бояться. Пол поднялся перед ней. Мария не успела закричать не только из-за удивления, Но из-за того, что покрытая рябью поверхность пола обвилась вокруг ее тела, как змея, лишая дыхания. Ей не потребовалось бы и двух секунд, чтобы вздохнуться. Прошла только одна секунда до того, как явилось ее спасение в виде серебряной вспышки и растёкшей серебристую фигуру пополам. Упав на пол, где раньше был ее враг, Мария увидела Ди, начавшего новую атаку на врага. Извиваясь, все время змея подёрнула серебью, стала плоской и растворилась в полу. Мария внимательно наблюдала за обстановкой. Ди закрыл глаза. Примерно в 15 футах позади него часть стены выпятилась, а потом потянулась прямо к Ди. На ее окончании сформировались человеческая голова и плечи, протянулись руки, кисти не заканчивались пальцами, они были острыми косами. Безвучно орудие полетели к шее охотника с обеих сторон. «Берегись!» – закричала Мария, но прежде чем она это сделала, Ди быстро развернулся. Его меч первым сделал разворот. Мария увидела, как пара кос была разрублена и отправлена в полет. Несмотря на последовавшую атаку, рассекшую плечо врага, он смог плавно погрузиться в стену. Не теряя времени, сверкающие фигуры встали вокруг Дии более 10 в ряд. Они позволяли сопернику убить нескольких одним ударом. Теперь Ди был лицам к лицу более чем с двумя десятками кос и мечей. Мария попятилась, не осознавая этого. Ее спина врезалась в стену, и спустив крик, она отшатнулась. Она была охвачена страхом, что из стены появится какая-то новая фигура. Тем не менее, ее глаза оставались прикованными к Ди его серебристым противникам. Если Ди пойдет, она будет следующей, а если победит... Но она была не в том состоянии, чтобы размышлять над такими вещами. Она предпочла смотреть, как этот прекрасный молодой мужчина определяет, жить им или умереть. Таинственное волнение оставило Марию без чувств. Однако следующая сцена полностью разочаровала все ожидания Марии. Серебристые враги неожиданно вернулись в стены, оставив Диву в одиночестве. Охотник повернулся к лестнице, а затем быстро подошел к Марии. «Ты в порядке?» Хотя Мария знала, что он спросил это вместо приветствия, ее сердце странно забилось. «Думаю, да. Это существо сказало, что пришло снаружи». «Я слышал». «Почему она убежала? Я думаю, может, она решила, что ты убьешь его?» Что-то случилось с его товарищем. «Вау». Она пыталась представить, что же это могло быть, но ничего не приходило на ум. Она быстро сдалась. «Что ж, это не так уж важно. Все эти разговоры о богах и убийцах превышают то, что может выдержать моя голова». «Но ну, ты все таки пошла в одиночку искать лекарства». «Ой, а как ты узнал?» Не отвечая, Ди подошел к двери и нажал переключатель, к которому стремилась Мария, на этот раз без происшествий. Железная дверь скользнула вправо. Заглянув внутрь, Мария закричала. «Да!» Хотя комната была гораздо меньше остальных. ее полки были заполнены явно фармацевтическими препаратами. Мария подбежала к ближайшей полке, а затем крикнула в разочаровании. «Я не понимаю! Ни на одном из ярлыков ничего не написано!» Вместо этого каждый ярлык был другого цвета. Возможно, так люди в крепости различали их. «Я могла бы взять по одной от каждого цвета, но их слишком много! Чёрт возьми! Что я должна делать?» «Это...» Рука в чёрной перчатке протянулась к Марии с одной стороны. На бутылочке, покоящейся на ладони, была светло зеленая этикетка. «Что это?» «Это понижающая ответил Ди. «Что еще тебе нужно?» Собрав нужные им препараты в корзинку, Мария пристально посмотрела на Ди, на его профиль. Глядя на него напрямую, она не могла выдержать и секунды. Ее взгляд мутнел, словно в тумане... Мария не понимала, что это больше проблема ее мозга, пытающегося осознать красоту Ди, а не глаз. Протерев глаза бесчетное количество раз, она поняла, что это бесполезно и сдалась. Даже его профиль был чем-то большим, чем она могла осознать. Если ты закончила, пойдем. Сказал Ди, уже в нескольких шагах от неё. Толкая тележку, она последовала за ним к лифту. Мария задала вопрос, который неожиданно возник в ее голове. Скажи, почему ты спустился вниз? где оставил Марию и остальных, чтобы убить Бога. Достиг он успеха или нет, ему не было никакой нужды находиться на этаже со складами, и он не казался раненым нисколько. Хотя она и не получила никакого ответа, Мария быстро поняла. Хотя и кажущийся ледяным, если не самой зимой, молодой мужчина в черном пришел сюда в поисках лекарств, и не для себя, к счастью для трех человек в медицинском центре. «Ты не так уж плох, да?» Наконец заметила она. Она думала, что Ди слышал ее, но он ничего не сказал, нажав кнопку лифта и войдя внутрь. «Я не удивлюсь, если он просто стесняется», — подумала Мария, когда лифт остановился. Двери открылись. «Эй, посмотрите, что притащило кошка!» Колка сказала она, попав прямо в стоящего там Бьерка. «Ищите лекарства?» — спросил Ди. «Я только что вернулся в комнату и услышал всё от Вейтсмана». Хотя я несколько запоздала, они решили помочь Марии. В свою очередь, Марию веселила мысль, что с ней рядом был, по крайней мере, один настоящий мужчина. Однако, когда они втроём вошли в лечебный центр, дверь распахнулась, им навстречу вылетел Вейцман. Заметив, как его лицо побледнело, Бьерк спросил «Что случилось?». Ответ последовал незамедлительно Заключенный сейчас!».